четыреста о д и н н а д ц а т гуру добрыми намерениями о т т у с л а н потому хорошо когда добрые намерения хотя бы в какой-то мере осуществляется что пользы от мыслей хороших если они не применены в жизнь когда д о б р а я мысль прилагается на практике не ограничиваясь только словами порождается в аппарате человека особой энергии д а ю щ е я свои кристаллические отложения и тогда происходит нечто очень полезное обогащающей ауру новыми элементами, это будет действием правильным, умножающим его накопление.